Глава четвертая С телефона Эдуарда Петровича позвонила какая-то женщина. Назвалась Еленой. Сказала, что у ее отца инсульт и продиктовала адрес больницы, в которую его увезли. Аня, естественно, помчалась туда, забыв о том, что обещала Паше подождать его в машине. Пока ехала, рыдала. Это она довела отца до инсульта. Наговорила ему такого, что его сердце не выдержало. Или при инсульте другой орган страдает. Мозг, кажется... Аня совсем не разбиралась в болезнях. Она добралась до больницы быстро. Ей было плевать на камеры и штрафы, что выпишут. А гаишников Аня, к счастью, не встретила. «Ваш отец в реанимации, к нему нельзя», — устало проговорила женщина из регистратуры, к которой она обратилась. «Как переведут в общую палату, вам позвонят». «Но я должна его увидеть». «Не положено». Аня вытащила из кошелька пятитысячную купюру и стала совать женщине. «Уберите немедленно!» — подпрыгнула она и бросила косой взгляд на потолок. Под ним висела камера. Но Аня была не в себе и этого не понимала. «Пустите меня, умоляю! Вы глухая, в реанимацию даже ближайшим родственникам вход запрещен. Вам дать больше денег? Переведу на карту! Я сейчас охрану вызову!» Тут Аня почувствовала прикосновение к своей руке. Дернулась. «Это я вам звонила», — проговорила женщина в годах. «Симпатичная, крупная, в элегантных очках. Отойдем?» И оттащила Аню. «Что вы тут устроили? Нельзя так!» «А как можно?» «Нужно действовать аккуратнее. Я уже обо всем договорилась, ждала вас». «То есть нас пропустят?» «Теперь уж и не знаю». «А вы, собственно, кто? Я думала, мне врач или медсестра звонит с папиного телефона». «Я давняя подруга Эдика. При мне с ним случилось неладное. Я тут же набрала 112. Благо, скорая помощь оказалась действительно скорой, а не медленной. И ваш отец жив». «Как он?» состоянии тяжелое, но он в сознании, а сейчас нам нужно уйти в тень. Пойдемте, выпьем кофе и вернемся через полчасика, а о вашей выходке подзабудут и не станут вызывать охрану, когда мы зайдем в отделение». Аня не стала спорить с Леной. Она рассуждала разумно и держалась собранно, спокойно, при этом не выглядела сухарем. Она переживала, сочувствовала, просто хорошо себя контролировала. Истеричкам, коим девушка отнесла из себя, нужно держаться таких людей». — Вы не в полиции работали? — спросила Аня, когда они покинули здание больницы. — Я? Что вы? — расхохоталась женщина. — Я педагог. — Что преподавали? — После института в начальной школе работала. Когда вышла замуж, пусть поздно, но удачно, сидела на шее мужа. Но мне это надоело, и я стала педагогом в развивающем детском центре. — Вас тогда лучше по имени-отчеству называть? — Как пожелаете, Анечка. Елена легонько пожала ее руку. Пальцы у нее оказались не по-женски сильными. Физкультура, наверное, преподавала, кроме всего прочего. А отчество мое Владленовна. Они зашли в кофейню, что находилась через дорогу от больницы. Простенькую с небольшим количеством столиков. Они все были заняты, и женщины сели за стойку подоконник. Взобрались на высокие стулья и стали изучать небольшое меню. «Давно вы знакомы с папой?» – спросила Аня, сделав выбор в пользу кофе-глюсе. В заведении подавали еще и очень аппетитные на вид десерты, но ей кусок в горло не лез. Очень. Судьба свела нас еще до того, как вы на свет появились. Вы встречались? Вопрос бестактный, но она не могла его не задать. Недолго. Я тогда была замужем и не собиралась разводиться. Когда мы поняли, что наши отношения мешают моему браку, разорвали их, но остались друзьями. Им принесли напитки, а Елене Владленовне еще и набор мини-пирожных. «Почему отец не знакомил нас, как будто скрывал вас?» «Все верно. Эдик, собственник, вам ли не знать? Я была его подругой. Он не хотел делить меня ни с кем. Я предлагала позаниматься с вами». Она посмотрела на Аню из-под очков. «Или можно на ты?» Девушка кивнула. «Так вот, я хотела заняться твоим развитием. Не как педагог они у тебя имелись, а как друг семьи. При всем моем уважении к бабе Мариам, ее доброте и преданности, она была женщиной темной. Наверняка она не рассказала тебе о месячных, не подсказала, какие лучше тампоны купить, как подобрать лифчик, какое платье подчеркнет твою фигуру. Девочек нужно ко всему этому заранее готовить. Этим занимаются мамы, крестные, старшие сестры. А у тебя сначала была старая дева-нянюшка, а когда ее не стало, только отец. «И он не разрешил вам брать надо мной шефство?» А вы не думали, что это он не вас, а меня делить не хотел?» Сначала я была в этом уверена, пока не поняла, что Эдик всех друзей-приятелей обоих полов из моей жизни вытеснил. Их много было, а остался только он. «Он ночевал у вас?» «Приехал поздно вечером с коробкой остывших морепродуктов и кислой миной. Мы посидели за венцом, я его выслушала, затем проводила в комнату». «Свою?» «Его». «У Эдика в моем доме имеется собственная спальня, в квартире тоже». «Какая вы щедрая подруга!» — с легкой ноткой язвительности проговорила Аня. «Неужели она ревновала отца? Она думала, он только ее, а оказывается... Я богатая вдова, у меня четырехкомнатная квартира и загородный дом». «А еще очень похожие на мои сережки», — только сейчас заметила Аня. «Это Тифани с желтыми бриллиантами. Я подарила их себе на день рождения, и они так понравились Эдику, что он пожелал купить такие же тебе». Елена Владленовна предстала в новом свете. Аня до этого не обращала внимания на ее внешний вид, не до этого было. Теперь же видела, как дорого и элегантно она одета, и все вещи и украшения ей идут, в том числе желтые бриллианты. Тогда как Анины глаза они не подчеркивали, а делали тусклее. «Вы помогали отцу приобретать подарки для меня». «Нет, я могла направить его в магазин, даже сопроводить, но все вещи выбирал он». Она выпила весь кофе и дала официанту знак принести еще. «Я бы не посоветовала Эдику подарить юной девушке бабкины серьги, еще и с камнями, которые обесвечивают ее глаза. Тебе только изумруды носить, зелень радужки заиграет». Настроение Ани сменилось. Она уже не ревновала отца к подруге, а сокрушалась из-за того, что Эдуард Петрович не дал им сблизиться. Именно такой наставницы не хватало девочки-девушки, брошенной матерью. «А у вас есть дети?» — спросила Аня. «Увы, нет. Я родила мальчика-инвалида еще до замужества. Он боролся за жизнь восемь месяцев, но все же скончался. А с супругом у нас не получалось. Несовместимость, — думала я. А он бесплодным оказался. Свекровь призналась мне после его смерти. Тогда я уже родить не могла. Но отдать себя чужим детям — да. Я сейчас уже не преподаю, но помогаю одному детскому дому». «Вы замечательная женщина, Елена Владленовна. Я рада, что у моего отца есть такая подруга. Жаль, что мы познакомились только сейчас. А вы бы вышли за папу, позови он, когда уже и мужа вашего не было в живых, и моя мама сбежала. Нет, я слишком дорожу нашими отношениями, чтобы портить их браком», — улыбнулась она. «Хорошее дело так не назовут, правда?» Елене Владленовне принесли кофе, она выпила его в два глотка. «Пойдем, пора прорываться к твоему отцу». После чего положила на стол две тысячные купюры. Счет не попросила, оставила такие щедрые чаевые, которых официант не видывал. Богатая вдова, точно, и не жадная. Они вернулись в больницу. Елена Владленовна отправилась на переговоры. Аня купила в автомате бахилы, халаты и шапочки. Села ждать подругу отца. Та задерживалась. Пришлось доставать телефон. Он напомнил Ане о Паше. Она не только не дождалась его, но и звонок сбросила. «Надо набрать, все объяснить, но...» «Ане не хотелось. Сегодня она впервые подумала о том, что они не созданы друг для друга. И дело не в том, что Паша Субботин не нравится папе. Точнее, не только в этом. Аня совсем его не знала. Три года общались, два дружили, год встречались, а она лишь парадную его части видела. А Паша оказывается себе на уме. Он упрямый, напористый, надменный...» «Да-да, надменный. Как только узнал, что скоро станет наследником, пусть не великого, но по современным меркам приличного состояния, начал диктовать условия. Раньше и речи не было о переезде в Инск. Но для карьеры Павла это, видите ли, будет полезно. А что Аня там делать? Переходить на удаленку и контролировать работу отделочников. А их придется нанимать, потому что в квартире чокнутого профессора жить можно только недолго». «Аня, пошли», — услышала она голос Елены Владленовны. Рядом с ней стоял врач в таких толстых очках, что непонятно было, как он осматривает пациентов. Для него же все мутные пятна. Но из-за нехватки медперсонала, особенно после пандемии, скорее всего, любые кадры на вес золота. Дамы оделись и последовали за доктором. Подошли к палате. Через окно в двери Аня увидела отца, подключенного к монитору. Он был бледен и будто за сутки похудел килограмм на пять. «Постойте тут, я проверю пациента». Врач зашел в палату, склонился над Эдуардом Петровичем. Его очки были на резинке, повязал, чтобы не спадали. Аня заплакала. «Надо найти хорошую клинику с лучшими врачами, эти загубят папу». «Зря ты так. Бесплатная медицина эффективнее коммерческой, разумеется, при условии поддержки персонала рубликом». Доктор Крот вышел за дверь. «В палату пустить, увы, не смогу», — сказал он. «Пациент уснул, его нельзя тревожить. Может, мы тогда попозже придем?» «Лучше завтра. Я в ночь дежурю, и дочь сможет остаться в палате ночевать. Там есть кушетка». «Спасибо», — Всхлипнула та и вытерла глаза рукавом пиджака Шанель. На разводы туши на нем плевать. «Как он, доктор?» «Судить рано, но Эдуард Петрович, мужчина крепкий, выкарабкается». Они попрощались с кротом и покинули больницу. «Я позвоню тебе завтра, сообщу, к какому часу приезжать», — сказала Елена Владленовна. «Ты держись, Аня, все будет хорошо. Эдик обязательно выкарабкается. В это верю и я, и доктор». «Вы сейчас домой?» «Да». «Вас подвезти?» «Я на авто. Меня в карету скорой помощи не пустили, пришлось следом ехать». Они прошли к стоянке. Елена Владленовна достала ключ от авто. После нажатия пикнула серебристая Ауди. «До завтра тогда. Рада была с вами познакомиться». «Взаимно. Пока, Анечка». Женщина забралась в салон. уверенно положила свою крепкую руку на руль, завела мотор. Она готова была тронуться, когда Аня бросилась к машине и заколотила стекло костяшкой согнутого пальца. Когда Елена Владленовна опустила его, девушка взмолилась. «Не бросайте меня, пожалуйста. Возьмите с собой, иначе я с ума сойду». «Конечно, дорогая. Садись, поехали». Аня в припрыжку бросилась к пассажирской двери, нырнула в салон и с облегчением выдохнула. «Этот ужасный вечер и беспокойную ночь она проведет не одна».